Уйду я от тебя, Стёпа пообещал Чернухов мрачно. Вступлю в партию Леонида Гаврилина. Буду у тебя под забором лозунгивой крикивать. М-м, ну-ну, согласился Степан неопределённо. Не ну-ну, а завтра, если только завтра действительно суббота, я на работу не пойду. Может у меня раз в неделю быть личное время? Не может. Если на этой неделе Петровичи похоронили Белова, в склиф свозили, снег пошёл, Никоненко неизвестно зачем позвонил и так далее. Так что будешь завтра работать, чёрный. Никоненко позвонил, чтобы про Белова рассказать. А откуда Никоненко про Белова знает? Он что, баба-вамга? Какое ему может быть дело до нас и до наших проблем? Отчёт по Муркину сдал, и больше его ничего не должно касаться, а он звонит зачем? Да вечно ты пашка какие-то идиотские выводы делаешь непонятно из чего. Какие умею, такие и делаю. Вылезай. Приехали. Снег уже не лепил овалил, как в новогоднем лесу. Развороченная бульдозерами земля побелела и спряталась, будто под одеяло. котлованный кран было не разглядеть, только спёшная колышущаяся со стена, на которую страшно было смотреть. Казалось, что голова закружится и затянет туда внутрь, где нет ничего, даже воздуха. Только снежное, бешеное безумие. — Черт побери! — пропармотал Степан и, увязая ботинками в раскисшей земле, побрел к конторе. Там было и холодно, и грязно, стояли какие-то коробки, а на столе унылым звоном заходился телефон. «Тамара — Тамара! — крикнул Степан, топая грязными башмаками и стараясь стряхнуть с них комья песка и глины. Что тут такое? Мы переезжаем или нас обоворовали? Здравствуйте, Павел Андреевич, выпалила Тамара, показываясь в дверях кабинета. Я не знала, что вы приедете. Как там, Эдуард Константинович? Всё в порядке? Отпустили домой? Что у нас творится? Какие-то коробки, телефон звонит. Телефон я не слышала признала Стамара, изо всех сил таращи глаза. Я только вошла, а коробки это Валентина Петровиче вещи. Юденич распорядился собрать всё в коробки. Почему-то от этого известия Степану стало тошно. Ты собрала? Собрала и сюда поставила. Наверное, надо жене позвонить. Пусть приедет, заберёт. Не пусть приедет, заберет, а водителя отправишь, — приказал Степан злобно. И не когда водителю или тебе удобно, а когда жена скажет. Хоть в три часа ночи, ясно? Или приказ написать? — Не надо приказа, — пробормотала испуганная Тамара и слегка попятилась. Саши Волошиной не было. — А как справляться? — С начальничьим гневом в её отсутствие Тамара представления не имела. Конечно, я позвоню ей, отправлю, Павел Андреевич, сегодня же позвоню. Дело неспешное, сказал Степан неприятным голосом. Можно не сегодня и не завтра. Тамара совсем перестала понимать, в чём дело, только преданно таращила глаза. Кофе поставь, приказал Степан и прошагал мимо неё в кабинет. Обогреватель включи. Вызови Юденича и Полуйчика. Трубку с ними. "У тебя что, стал деняк?" и усмехнулся гадкой усмешкой. Уж лучше поругался и кричал. Тамаре такой способ гневаться был ближе и понятнее, чем двусмысленные усмешки. Шеф сел за стол потянул к себе какие-то бумаги, и Тамара моментально выскочила за дверь. Раз попросил кофе, значит, следовало бы сбегать к Зине за пирогами. Тамара была рада до смерти, что у неё появился предлог для того, чтобы хоть на пять минуток куда-нибудь убежать. Степан проводил её глазами, оттолкнул бумаги, как будто они тоже его раздражали, как Тамара. Поднялся и пятяс Перетащил коробки из предбанника в кабинет. Почему-то ему было неловко от того, что вещи Петровичу стоят посреди дороги, как никому не нужный старый хлам. Степан приткнул коробки к стене, распрямился и сверху посмотрел на них. Он был совершенно уверен, что должен туда заглянуть. Зачем? Он не собирался ничего искать. Да что можно было найти в барахлишке бедолаги Петровича? И все-таки он открыл желтые картонные створки и заглянул внутрь. Сверху лежала куртка, чистенькая, рабфаковская куртка, в которой прораб обычно бегал по стройке. Воротник у него все еще был маленький. Отопырин как будто куртку только что сняли с крючка. Впрочем, наверное, так оно и было. Степану расхотелось смотреть, что там дальше под курткой. Собаку бы надо пристроить. Конечно, её скорее всего заберёт жена Петровича, но если не заберёт, Степан возьмёт её себе в конце концов. У них больше не живёт Клара, которая страдала аллергией абсолютно на всё. Степан рукой потрепал куртку, как будто собачий загривок. Иван будет счастлив. Он этой собакой Степану все уши прожужжал. Под рукой что-то негромко звякнуло и покатилось. Степан посмотрел с удивлением. Ничего такого, что могло катиться или звякать, не было у него под рукой. У него под рукой была только плотная, поношенная синяя ткань, спецодежда Петровича. Степан пощупал рукой. Ничего. И еще пощупал. Снова как будто что-то рассыпалось, и Степан, сообразив наконец, откуда звук, решительно полез в карман куртки. Пальцы нащупали что-то твёрдое и холодное, и Степан вытащил маленький аптечный пузырёк с лекарством. Я где-то потерял кофелин, а мне без него неуютно. Где ты мог его потерять? Не знаю, Андреевич, где-то потерял, я уж смотрел, смотрел, не нашёл. Есть ли, Петрович, тогда потерял свой клофелин и никак не мог найти? То что именно держит сейчас в руках Степанов Павел Андреевич. Петрович был тогда именно в этой куртке. И дело вовсе не в том, что у Степана такая Необыкновенная память на куртки, а в том, что Петрович всегда, всегда ходил именно в этой куртке, даже в жару, а в мороз надевал сверху серую лагерную телогрейку. Белов ему за эту телогрейку несколько раз собирался выговор объявить. Сейчас не 35-й год, и мы не на Днепрогаз строим. Разорялся он. К нам немцы приезжают, швейцарцы, заказчики каждый день бывают, а вы, Валентин Петрович, в каком-то абстрактном виде пребываете. В абстрактном. повторил Степан и встряхнул пузырёк. Негромко звякнули маленькие белые таблеточки. Как пить дать? В абстрактном. — Ничего такого. Наверное, в конце концов Петрович нашел свой клофелин и сунул его в карман только и всего. — Что ты так перепугался? Это было сказано самому себе. Еще ничего не случилось. Тем не менее толстые пальцы держали пузырек так, как будто это был хвост оголенного провода, находящийся под напряжением. Нужно было и желательно без лишнего шума установить, что именно в пузырьке клофелин или нет. И тогда он поймёт. На крылечке вагончика послышались шаги. Степан торопливо сунул пузырёк в карман, кое-как прикрыл картонные створки и отскочил от коробки. Стёп! позвал Черну. Ты где? Я здесь. Откликнулся Степан, лихорадочно распахивая и пододвигая к себе папку с бумагами. Где мне ещё быть? Полуичек с обеда на склад уехал и до сих пор не вернулся, а Юденич здесь. Сейчас явится отчёт давать. Ну что за погода? Сдохнуть от смеха можно. Можно, подумал Степан, но не от смеха. Он принял решение, пока дотошный и занудный Юденич бубнил что-то о том, как прошел на стройке сегодняшний день. Степан его не слушал. Едва тот закончил бубнить, Степан объявил всем, что сию минуту возвращается в Москву, а за всеми остальными делами присмотрит Вадим Алексеевич. Чернов к такому повороту событий был совершенно не готов. Остаться среди зимы за городом без машины и тёплой куртки? Тебя кто-нибудь привезёт, сказал Степан изумлённому Чернову. Мне правда нужно прямо сейчас уехать, чёрный. Да ты бы мне раньше сказал, я бы на своей машине поехал. Ну что я тут стану делать? В пятницу вечером у меня за шиво родвода налилась и все ноги мокрые. Посуши, посоветовал Степан. Вон из колорифера теплом несут. «Посуши ноги, а то еще не ровен час. Простынешь, черный, пошел ты!» — окончательно вызверился зам, решив, что Степан специально, из каких-то своих соображений, завез его в Сафонова и бросил. «Я с Дмитровки водителя пришлю уже с крыльца», — крикнул Степан и мерной тяжелой рысью затрусил под снегом к своей машине. Из машины он позвонил и долго и униженно умолял его соединить а потом объяснял положение дел выслушивал ироничные замечания соглашался с ними и подобострастно хихикал в нужных местах и вообще мёл хвостом изо всех сил вырулив со стройки он поехал в противоположную от москвы сторону и некоторое время провёл там куда в конце концов приехал От непрерывно идущего снега казалось, что уже вечер, хотя время едва-едва перевалило за три часа. По дороге в Москву Степан позвонил на Дмитровку Саши и сказал, чтобы она придумала, как эвакуировать из Сафонова-Чернова. «Пошли Серегу», — приказал он, — «или сама поезжай, только осторожно, снег и вообще черт знает что».